Языки пламени то лижут, то шепчут, подлости вторя. Твой пол и доски был унижен, прольет водой и тучи зря. На черных ставнях белый саван расчерчен в точку был углем. Твой дом был пуст. Теперь он станет горой углей, растерт потом. Пропела песня черным боем, летела птица спиной вниз. Твой дом горел искря собою. Костер взлетел, не ты, но ввысь. Кривого прямого пути вести не будет нитка шерстяная. Матком прокатишь мимо рая, потом тащи в кулях кости, и хоть плутай ты, как звереныш, по лесу шарят чей-то след, пройдешь вперед, ты много лет. Ее и потеряв, нагонишь. Слева дует стылый ветер, Слов кривых, клеющих глаз. Кружит вихри, в спину метит, Лицом встал, дерзни хоть раз. Кошка ходит, лает дружбу, Крест стоит, защитник зла. Тяжко тянет в душу службу, Не трудись не в первый раз. Ври, как с громкостью на десять, выходил на сцену Цой, Уши залиты, не месяц, не проходит, милый вой. Не добиться мне от земли и намека на вопрос. Где вы были с тем, кто правды древко гордо в темень нес? Кто сказал чужому слово, ловко свернутое в два? Где своих земля, он помнит? Та земля своих брала. Как? Не можешь вскачь с коленом, перевязанным молвой? Кляп на сцену, масок смену заказал я. Все козой. И пришлось пойти войною. Им не место. Не стоять, не лежать тряпкой сырою. Рядом. Дальше. Гоп бежать. Устоялись. Те же держат рожи вас, Что вы в пути. Рельсы ржавой ложью стерты. Пора ехать. Не дойти. Нет, он плоский, как бумага, свернутая им в трубу. Слов немного, слов так мало для рассказа про беду. Шла беда кривым пригорком, песни пела, глядя вниз, не то бабы, то ли с ведерком черпанули на крест жизнь. Прожечь дырку в ящик сбитый и впустить туда звезду. Что ей жизнь? Старинный свиток, Размокающий в пруду. Гвоздики набиты По краям перил. Лезешь же по крови, Там по чести жил. Слава ржавой краской Проблескнет окоп. Ты бы шел с опаской, Здесь молва живет. Выгнет на колено, сердцем покричи. Им не песен надо, смеха наловчить. Скрипели, как кошки задравши, метели чуть выше, Где светит луной чертов смог. Пошли за оглядкой, вперед, и доели столетний пирог, Что к камням тут присох. Смотрелись нагрустно от света лучинки, Разбитая коса, где край зеркала. Там были все те. Или врали картинки, забрав часть от времени то, что без них шло. Из подветренного в спину молча глянет лисий след. Что писать картины мимо? Суд на суд. Засудит дед. Еще пороху ладонью Из морщин он соберет По преданию. Потихоньку. Тихий лес. Теперь рванет. Подняв на полметра, Пригнувшись от боли, Себя указав. Ты же глянь на страну. Все пусто до блеска. А здесь, там, свистели полгода назад пули в давнем краю. Ползком, крася грязью обрубки отставших, Когда-то тащивших по трапу штанин. Так что, здесь не небо наколот бязью? Да на папа. бог ему господин. Времени обрывок, сна, начало и подъем. Горько грохнуло по полу тело, духи в нем. Мне опять через доски видно стенку, под спиной лежит. Потолок трещит от пляски, пусть говно бежит. Редкие слова, подруга. Руку выше подними. Автомат по левую руку Носим-то не мы. Проточив мечом бороздку Между севером, с собой, Богатырь сказал, Отбросы, все идущие толпой. Косоглазые честнее, Им-то в вере враг нужней. А холопа разодели, Красен крест, в него и верь. Все согнуты злом начальным, Все кривы, как слово змей. Опернулись громко, тайно. Дан приказ, в чугун всех лей. Со своими воевать бы, меч не тот, Нужен их меч. Тем мечом круг нарезать бы, Что внутри, а что из плеч. Чёрную стежкой впила сегла, черную вьюгу по нитке вела, сорванной стежкой объятий родных, ровно на плечи кнута ляжет штрих. Вышли из воли не прямо спиной, Толпом вперед, ну а мне не домой. Просветлеет тут у Бога, ты не встанешь в стороне? В стороне ветра с порога, здесь лучина в тишине. Через дырку в небе мрачном упадет на нас вода, Но не счастье, не несчастье, а от Бога благодать. Можешь встать хоть на колени, то ему не нужно так, А чтоб души мягко прели от любви ко всем, как в такт. От помоста глянет коса, твой топор, тебе верстак. Как и жил наполовину, вверх придет к ногам, не в шаг. Деревяшка не расскажет, где ты был весь головой. грязно с... Прошу прощения. От помоста глянет коса. Твой топор, тебе верстак! Как и жил наполовину! Вверх придет к ногам не в шаг. Деревяшка не расскажет, где ты был весь головой. Грязью с кровью нежно смажет скрип от жизни бедовой. А толпа опять смеется. Красный праздник дураков. И чего, к ним развернется мой топор без лишних слов. Есть весть о той беде, что честь нести и ссор мести. Летит по небу синь черна, и стихли птицы. Идет она, что раньше шла, не вдалеке, вблизи. Прячь голову, весна не месть, но что-то отомстит». Еле, скошенные ветром, рядом с косами стоят От берез, которых лето тень уносит в старый сад. Сад заросший, ржавых прутьев от людей нам не пройти. Даль из старины доносит жизни пройденных пути. Камень без усадьбы, кресло, без перил и без детей. Все ушло, и все без чести, отнял век пустых потерь. Промелькнул бы нежной тенью между светом желтый лист. Мне спросить у лета, здесь ли чисто он вздохом, камнем вниз. Здесь чума дохнула ядом от остатка мужика. Здесь надгроблен старым взгля взглядом свет, как сколот ночника. Как пустотело вдруг зацвел мой с небосвода сон. Не мягко пал, и шел не он, а снизу громов звон. Не тишина, а гол голый звук, не серый, сухо смят. Покров с ночей, костер как дым, и тьма идет назад. Краска красная зарделась. Казнь родного короля. Отмолили отпели. Выпьем, там сыра земля. Ты нас правил, мы согнемся. Ты сбирал, мы по лесам. Промолчим, листом утремся. Будет социальный бам. Красные трусы нам к морде. Вешай тряпку наперед. Сзади тысячи лет уродов. Дальше крашеный народ. Ты вдали не видишь тени От тех ветел и болот, Где по хлябям прошлым спели Гимн, про юность на семь нот. Там был камень и удила, Дед живой, и честь семьи, хруст основы. Полетели тело части, все в пыли. Синим на плети на палец, Тот, который мне указ, и смотри, где треснет глянец. Сверху кроющий рассказ. Ходит ветер мимо двери, Скребет полок, не войдет. Мыши дерево проели, Стелет в юго ссору ног. Слово, сказанное в стену, На стене оставит след. Ты входи, садись к той тени, Там хозяин много лет. Просветли, зажги лучину, Может, отсветом в ответ Бросит кривой след единый, Ждать не ждавший много лет. Расскажи о Боге, мило. Где Он, Боже, на кресте? В царстве златом или в духе? В ризе шелком или холсте? Он за угол зорко смотрит, Видит, что кривишь душой. В ней то песня звонко молкнет, То кричит молитвы вой. Остудись, промойся взглядом На глубины всех небес, Помолчи, побудь ты рада всей тиши, Где он окрест. На выворот пошел, И дух все рвется вон из глаз, Ты мне зачем таких узлов связал, Что конь мой в них завяз? Я слепну от твоих цветов, А ты все плещешь яд. Твой дух к нему давно зашел, Портрет под ложью смят. Сотри капель свежих дождей с лица, Глядись в доску, молчи. Ласкал слух, что раньше тут, Теперь одни грачи. Сквозь край, с той стороны, смерть подмигнет и спляшет. Ты ли меня крашая, жизнь, или тот, кто здесь так жданно ляжет? Тот, кто страдал и шел ко мне, а я здесь мягко встречу. Жизнь, ты красна, кричишь, смотри, как век твой искалечен. Не повторится даже то, что не войдет в сию минуту. Как будто встал ты поутру, а не пошел вперед никто. Вошел в погнутые врата природы, зверем прокаленной. Тут должен храм быть освещенный, а здесь болотная вода. Начало есть. Часы стоят. Мир в ожидании твоих детищ. Родится черт, куда не метишь. Секунды больше во сто крат Про петли ржавый рассказ Мы начинаем, дверь раскрыв Ведущую не к вам, за вас Где одно горе, стыд да дыр Зеленый свет от глаз потух Сменив наслед от сапога Так был стук в дверь принять готов Палки горели, два стога Про ложь, табличка на двери Ступени к ней, оббит бетон. Ты что даешь? Закрой, бери. Глаза слепых, шаги и стон. Плестись и боль бинтом мотать. Ползти и к сроку быть не там. Ты сразу метишь в то, чем стать. Или отдашь тело рукам. Жизнь друзей идет на деньги. Термин любит точный счет. Счеты сравнивают медью всех, Кто в срок к кресту пойдет. Бесполезно мерить даль От того сбитого угла. Меры веса, видно, стали пухом Вьюга намела. Потонет Россия в минуте от века, И вспомнишь, дурак, Что и жил ты не в ней. Кривые слова, знания были потеха, Землей скроет грудь, Небо снизу красней. Конец стиха. Погасла свечка, Строка уперлась в рыжий свод Камней обрушенных, Где вечно Бог строил храм, Людей оплот, Как громко падают все своды, И тихо так, легко узнать, Здесь тот народ стоял, И воды весной той больше не поднять. Из просвета мудро смотрит глаз, Что с валом важных дел Упустил момент, как отмель Гордо смыла волной тел. Тело тут к нему со стуком. Вся де жизнь комком прошла. Душу все несло, все с мукой. Жизнь ты отнял. Рай нашла? Рядом не было, страдали. Отстрадали, рядом нет. В небесах горят, скрижали. Там ты, с палкой, старый дед. Промолчит лучом от солнца, Подольет воды пять луж. А душе твоей до донца... Плыть сквозь море зимних стуж. Задний двор. Темнеют тени. Вот забытая скамья. К ней шел, смотря отшельник, Щурясь, здесь заря? Встречен был не солнце светом, Не по нитям шел луны. Там и тут, как ночи дети, Смотрят темные валуны. Три стоят, все в ряд, готовы. Желтые краски, вот окоп. Сзади тень, и тень, и снова строй камней. Отряд, весь взвод. Генерал стоит, чернее. Исполин готов вести, но привел уж. Вот белеют взводы кости, ей нести. Что же лучше? Встать побегом? Воевать зачем здесь? Зря? Или исключить полувека жизни? Только что было зря. Пролетело лето. Сделал шаг твой старый конь вперед? Коль стоит, жует солому, Жди ты, снегом занесет. А зима идет, пришла уж, Там, где прочили весну. По весне наклали яму, Ту, которой не коснусь. Плачет дерево смолою, трет твой дед глаз кулаком. Сухо, больно, Не рекою плач струится, Кровь рекой. По кривым тропинкам ехать, Спину полосует мне. Конь пусть кашу ест, Покуда всех повешу на ремне. Вон со стен слетает пылью То, что было мая цвет, То, что сказка мнила былью, Тот куплет, что кашлем спет. Разбрелись все семьи в поле, Там и воздух в воле есть. Хоть по двое слаще доля, В поле есть, хоть пень присесть. Неделимо то, что цело, Что по камню не скрипить, В горку все сложить, на тело, Гордо крикнуть, все забыть. Дня четвертого десятка, По тринадцать в барабан, Выйду за столбы украдкой, Спать пойду на свой курган. Что момент? Ты в нем находишь То, что с жизнью принесешь? А в суме с какой проходишь Эти годы пустошь все. Проболит овось дырок, Яблок сыплет с гнилью дуб. Это все в стране, где сгинул Дух Святой и Бог, и Друг. Изнутра ворвется холод, Двери храма трем нести, А тебе стоять под домом, Крик криком, Пытками трястись. Кто пустил в тот храм воровку, Змея накрутил на крест? Гада жечь среди веков бы, Хоть с огнем пришел он, без. Большие если сделал так же, Как свежий хлеб с себя кроша. Подобны все, а шрам не важен, Болеть должна же в вас душа. И если вдруг любовь творений, Растратив бережный покой, Отдаст бедру весь цвет весенний, Пусть дети помнят прах с тоской. Здесь жизнь — мелодия для птицы, Здесь хор и страв на сотни фраз, Но вы решили отделиться. Сад был, но если бы без вас... От холода лета осталась снежинка. Топи ее в масло, следов напеки. Сожги пару ног тем, кто горд был напрасно. Ты в память входи, выйди крепче доски. Найди правды низ. Где он? Сверху повиснет. Сотри, гнязь... Сотри грязь с носков. Вот тот красный порог. Теперь помолись. Встань спиной к желтой краске. Где теплым течет, там и ждет тебя Бог. На этом все. А с вами был Роман Ильин. Спасибо вам за то, что слушали. И я с вами прощаюсь. До свидания.